Глава пятая. Особые трудности. Все эти исказители стихотворения Шевченко могли бы, пожалуй, в свое оправдание сказать, что переводить Шевченко – труднейшее дело, гораздо более трудное, чем переводить Овидия или Эдграпо. Именно потому, что украинский язык так родственно, близок к русскому, переводчик на каждой странице наталкивается на подводные рифы и мели, каких не существует при переводе с других языков. Здесь с особенной ясностью видишь, как безнадежны бывают в отношении точности дословные воспроизведения текста и какое ничтожное, чаще всего, отрицательное значение имеет в художественном переводе стихов педантические точные передачи каждого отдельного слова. Здесь ощутимо сказывается тот парадоксальный закон переводческой практики, о котором я много толковал на предыдущих страницах. Чем точнее порой передашь каждое слово подлинника, тем дальше от подлинника будет твой перевод. А если ты нарушишь буквальную точность и попытаешься передать главным образом ритмику, смысл и стиль данного произведения поэзии, твой перевод при соблюдении некоторых прочих условий может оказаться верным воспроизведением подлинника. Ибо даже одинаковые по смыслу и по звуку слова этих двух языков могут оказаться совершенно различными по стилю, так что никакого знака равенства между ними поставить нельзя. Возьмем хотя бы украинское слово «сирома». Конечно, корень в нем тот же, что в русском «сирота», но значит оно «гримыка». И вот у Шевченко есть строки. жила сестра своего брата, а сирому сиротина». Вторая строка в русском переводе читается так сиротку – сиротина». Получился абсурд, потому что этот сиротка – дюжи, причистый, усатый, компанеец-казак. Вот и оказывается, что «сирома» и «сиротка» слова хоть и схожие, но в каких-то оттенках совершенно различные и одно только отчасти покрывает другое. Так что именно близость этих двух языков – украинского и русского – Создает для переводчиков особые трудности, состоящие в стилистической неадекватности похожих, а порой и тождественных слов. Еще одно слово «малесенький». Шевченко говорит, что он хотел бы умереть хоть на «малесенький гори. Переводчики, конечно, переводят «малесенький» словом «малюсенький». И получается ложь, потому что слово «малюсенький» мармеладное, жеманное слово, а малесенькие, народные, лишённые приторности. Или возьмём слово радуга в русском языке, оно само по себе радостно, праздничное и не требует никаких уменьшительных. Между тем у Шевченко, равно как и в украинском фольклоре, слово выселка, означающее радугу, легко и естественно принимает ласкательный суффикс, як. «У Днепра – выселочка, воду пузычая». Как же передать «выселочку»? радушка, «радужечка». Переводчику по неволе приходится оставлять эту форму без всякого отражения в своем переводе, потому что если он и дерзнет нарушить традиционную речь, он создаст такой неологизм, который будет ощущаться читателем, как некая словесная эксцентрика. Дальше. Русский язык чрезвычайно богат уменьшительными словами. Кажется, в мире нет другого языка, в котором действовало бы такое количество суффиксов, выражающих ласку и нежность. Но эти суффиксы применимы, конечно, не к каждому слову. Вот, например, слово «туман». В русском фольклоре нет ни «туманчика», ни «туманка», ни "туманышка". Никаких нежностей к «туману» русский фольклор не питает. А у Шевченко – Все вступление к наимочке построено на нежных обращениях к туману. "Не, не дави, туманочку. Есть у меня туманочку, туманочку, браты". Попробуйте переведите это слово на русский язык. Елена Благинина сочинила туманушка по аналогии с Иванушкой. Это вполне законно, но слово получилось надуманное. Вот одна из тысяч стилистических трудностей, которые стоят перед переводчиками Шевченко. Как же в самом деле передать в переводе стиль стихотворения Шевченко, если в обоих языках схожие по звуку слова часто бывают различны по стилю? Если ты, стремясь к точности, поставишь в переводе то же самое слово, которое имеется в подлиннике, твой перевод, как это не дико звучит, будет гораздо менее точен, чем если бы ты поставил другое, непохожее слово, не имеющее созвучия с украинским, но более соответствующее стилю переводимого текста. При переводе с украинского на русский и с русского на украинский эта трудность наиболее очевидна. Также наглядно выступает она при переводе, например, с итальянского языка на французский. В своем исследовании о переводах Петрарки, сделанных французским поэтом Климаном Моро, Боброва замечает, Перевод делается на язык родственный итальянскому, и потому есть возможность использовать общие корни и дать переводы местами не только смысловую, но и эфоническую точность до известной степени. Конечно, могут возникнуть затруднения как со стороны симосеологии, слова, «будучи одного корня» с итальянским может иметь другое значение – И синтаксиса, так и со стороны метрики. Слово может не подходить по числу слогов или давать женскую рифму там, где требуется мужская. Все это верно, но Боброва не указала, как мне кажется, еще одного затруднения, главнейшего. Со стороны стиля, тех итальянских и французских слов, которые имеют общие латинские корни, все же разнятся друг от друга по своей стилевой окраске. Как велики подобные затруднения при переводе с родственных языков можно видеть яснее всего по тем переводам Шевченко, где переводчики, соблазненные близостью двух языков, дают точное, в кавычках, воспроизведение фразеологии подлинника.